посвящается Виктории Водар. Благодарности. У меня процесс создания книги несколько ассоциируется с родами, в том виде, какими они мне представляются. Ожидание, страх, изнурительные попытки и, наконец, ликование. К счастью, мне не придется проверять точность этого сравнения на личном опыте. На всех этапах, от зачатия до первого крика новорожденного, рядом находилась мой литературный агент Тереза Парк, Не только женщина редкого ума и таланта, но и вот уже четверть века мой близкий друг. Команда «Парк Литерари и Медиа» бесспорно самая солидная, компетентная и стратегически дальновидная в этом бизнесе. Абигейл Кунс и Блэр Уилсон стали архитекторами моей международной карьеры. Андреа Май продолжает находить все новые способы сотрудничества с розничными распространителями – Таргетом, Уолмартом, Амазоном и барнс эт Эмили Свит обеспечивает техническую составляющую моего присутствия в соцсетях. Занимается также лицензированием и брендированием. Александра Грин берет на себя юридическую поддержку и разрабатывает стратегию – А Пит Кнап и Эмили Кладжет делают все, чтобы мои книги не теряли своей актуальности у весьма изменчивой читательской аудитории. В издательстве, куда я отношу все свои сочинения после дневника памяти, за несколько десятилетий произошли существенные изменения. Но я счастлив, что в последние годы мои книги продвигает исполнительный директор Hatchet Book Group Майкл Пьеш издатель из Grand Central Publishing Бен Севьер и главный редактор Карен Колстелник пришли в коллектив недавно, но очень удачно привнесли в работу новые идеи и энергию. «Мне будет не хватать вице-президента Grand Central Publishing дэва Эпштейна, который вместе с боссом Крисом Мерфи и Андреа Майи из управления проектами сформировал стратегию розничных продаж для недавно вышедших романов». Дэйв, желаю тебе мирной рыбалки на пенсии. Флэк и Антуми, прекрасные и неизменно качественные обложки моих книг, ваша заслуга. Брайана Маклендона и моего нечеловечески терпеливого рекламного агента Кейтлин Малруни-Лиски хочу поблагодарить за организацию маркетинговой и рекламной кампании моих книг. Аманда прицкер я искренне благодарен за внимательность и эффективное сотрудничество с командой Парк Литерари. Кэтрин Олим, мой давний рекламный агент в PMK, BNC, и моя бесстрашная защитница и незаменимая советчица. Я очень дорожу ее рекомендациями. Гуру соцсетей Лакиш Кью, Райт и Молли Смит помогают мне не терять связь с читателями и, кроме того, убедили меня обрести собственный голос в постоянно меняющемся мире виртуального общения. Спасибо за неизменную поддержку и помощь на протяжении стольких лет. В попытках кино- и телеэкранизации моих романов мне посчастливилось работать с не менее замечательной командой, ориентированной на аудиторию 20+. Ховис Андерс пришла в отдел анонимного контента Кейей Хаятьян из Объединенного агентства по подбору актеров и Скоттом Швимером, моим юристом, специализирующимся на индустрии развлечений и влюбленным в свою работу. Надеюсь, Скотте, тебе понравится, твой тезка из каждого вдоха. Любой автор будет счастлив отдать свой голливудский проект в руки этих первоклассных специалистов. И, наконец, спасибо моей домашней команде Дженни Арментраут, моей помощнице Т.И. Скотт, Майклу Смиту, моему брату Микки Спарксу, Кристи Боначчи, Эрику Коллинзу, Тоду Ленману, Микки Саймону, Грею Цурбруйгу, Дэвиду Страуду, Дуайту Кардблому, Дэвиду Вэнгу, моим бухгалтерам Пэм Поуп и Оскар Истрэвик, Энди Соммерс, Ханни Мэнш, Дэвиду Геффену, Джеффу Ван Ви, Джиму Тайеру, Дэвиду Шара, Патэ Билли Милсам, Майку и Кристи Мак Аденам, старым друзьям, среди которых Крис Матео, Пол Дювер, Боб Джейкоб, Рик Мюнч, Пит Деклер и Джо Вестмэйр. Моей большой семье, в том числе Монти, Гейл, Диане, Чаку, Дену, Сэнди, Джеку, Майку, Парнеллу, всем моим двоюродным братьям и сестрам, племянникам и племянницам и, наконец, моим детям, Майлсу, Райану, Лэндону, Лекси и Саванни. Я каждый день благодарю Бога молитвой и каждым вдохом за то, что вы у меня есть».